Ясень – жертва глобализации. Ясень играл значительную роль в жизни наших предков. В нордической мифологии он вообще занимал центральное место, считаясь деревом жизни. На древних изображениях крона ясеня охватывает все небо. Определить ясень трудно. Это единственный местный вид, черные почки которого имеют ясно очерченные грани. Перистые листья достигают в длину 40 сантиметров. Единственное, с чем их можно спутать, это листья рябины. Но у рябины совершенно другие пучки, и она не вырастает до таких размеров. В последнее время ясеню приходится нелегко. Ему не дает жить крошечный грибок, который поселяется на ветвях, в результате чего они отмирают. Кора окрашивается в бежевый цвет, и ясень перестает вырабатывать достаточное количество питательных веществ в ходе фотосинтеза. На протяжении нескольких лет Дерево медленно умирает. Науке в точности неизвестно, является ли этот грибок мутировавшей формой местных видов или был завезен из-за границы. Возможно, его родиной все же является Азия, скорее всего, Япония. Он мог прибыть в грузовых контейнерах вместе с товарами. К настоящему времени он расселился до самых дальних уголков всего Европейского континента и заразил до 90% деревьев. И все же для ясеня, как вида, сохраняется надежда. У деревьев, оставшихся незараженными, очевидно, выработался иммунитет против грибка. И ученые полагают, что они размножаются до да, начала новым и здоровым ясеневым лесам. Кстати, ясень – это не единственное дерево, ставшее жертвой глобализации. Нечто подобное переживали вязы, Причем не один раз. В начале 20 века из Азии вместе с импортными товарами был завезен агрессивный сумчатый гриб. жуки краеды сами того не желая размножили его, занося споры в кору деревьев. Грибница, развиваясь, закупоривает сосуды в стволе и дерево, умирает. Из Европы зараза перекинулась в Северную Америку, а оттуда, в еще более агрессивной разновидности, снова в Германию. Как результат, вязы сохранились, в единичных экземплярах лишь в самых удаленных уголках, куда караеты еще не добрались. К сожалению, в отличие от ясеня, вероятность выживания вяза в зараженных регионах равна нулю.